Камышинки для дыхания на сборожский манер. Было мелко и приходилось стоять на карачках. Стою уж не час и не два. Сверху нагребли речной травы, чтобы не видно было. Мелкие рыбки тыкались носами в скалиные тела. Время от времени Меморин высовывал из воды голову и с помощью долгой шеи озирал окрестности. Обзор был хорошим. Авдей тоже высовывался и час дышал полной грудью. Ивана Щура нигде не было видно. Прискакали конные стрельцы из царской охраны. Досматривали, нет ли причины, чтобы помешало государевая потечь. Подьячие стоились. Государь не любил, чтобы на охоте были посторонние, тем более такие опальные, как соколы. Василий с уж всякую веру в проклятого старца потеряли. Авдею очень хотелось придавить Ваське на щучье тело к песку и подержать сколько надо. — Тихо! — сказал Мымрин. — Не могу! — пробулькал Авдей. — Меня пьявит, сосет, живой волос внутрь ледит, ерши колются. — Утони! — приказал Мымрин себе и товарищу. — Утонули! все кречит, Мурат, был куда как замечательный птиц. Мог охотиться сразу в трех стихиях. На земле, на воде и, само собой, в воздухе. Зорким своим глазом он посмотрел на землю и ничего не обнаружил. Дело в том, что герои наши, устраиваясь в подводную засаду, По своему обыкновению бронились и дрались, так что распугали всю дичь на семь верст вокруг. А вот на поверхности речушки замечалось что-то. Мурат развернулся, прицелился и пал вниз. Мурат был сильной птицей. Щук он вынул бы из реки запросто. Но в депе отрагу асалавага был маленько потяжелей. Когда когти впились ему в спину, он не выдержал, выпростил из-под руку и прихлопнул птицу ровно малого комарика, сгреб в горсть и утащил к себе под воду поглядеть, кто таков. Мэмрин шум услышал, но узнать причину боялся. Царь и сокольники видели, как Мурат канул в приречные кусты, стали гадать, кого принесет. «Бобра не меньше», — утверждала Фонька. «Какой бобра?» И сам крыльев не унес. Царь забеспокоился, велел искать, обещал перепороть сокольников, подсунлить больную птицу, искали. Все кусты обшарили. Засучивали порты и бродили по речке. Тем часом ветерок стал натягивать тучи. Алексей Михайлович Романов гневался. Мемрины Авдей сидели как можно ниже воды, благо и скатили муть. Авдей изо всех сил сжимал зашибленного и утопленного Мурата и дрожал. По реке бежала мелкая дряпь от дрожи. Водяник поманил. Уверенно. Объяснил кто-то из сокольников. Искатели чурались водяника, Высоко вытаскивали ноги из речки. Проклятой птицы не было. В небесах стало погрохотывать. Царь велел Петру Хомякову налаживаться в себе. Потемнело. — Кажись, нашел! — объявила Фонька. А Авдей почувствовал, что нашалили его. Щекотки он боялся. Поэтому выпустил изо рта тростинку и показал голову, глабло в водорослях горянуло гром, водяник, богородица отроеродчец испугался Фонька и покинул речку. За ним полез на берег другие, Сокольники стали творить молитвы, Вместе полами кафтанов отгоняли нечистую силу, засверкали молнии, сперва далеко. потом ближе. Кто предлагал привести козла? Водяник бежит козлиного духа. Его самого обзывали козлом. Алексей Михайлович